Глава 15. Невидимые испанские монархи и смерть околдованного короля. Единственным Габсбургом, когда-либо посетившим колонии династии в Новом Свете, был францисканский миссионер, незаконный сын императора Максимилиана I, брат Пётр Генский. Годы жизни с приблизительно 1480 по 1572. Его забота о духовном и земном благополучии мексиканцев отмечена статуей на постаменте памятника Колумбу в центре Мехико. Статуя создавалась в 1870-х годах, и ее автор, Шарль Кордья, не имея никакого представления о том, как выглядел брат пётр, вылепил его голову с бюста греческого философа Сократа, лишь добавив к нему танзуру, которую францисканцы не выбривали. Но, по крайней мере, статуя, воздвигнутая в честь брата Петра, напоминает о человеке, который действительно побывал в Мексике. В заморских владениях Габсборгов, куда ни разу не заглянул ни один правящий представитель династии, изображения подменяли собой реальность, и физическое отсутствие монарха восполнялось образами, репрезентующими его фигуру. Реальное и воображаемое сливалось в симулякор идеального короля в иконографию, акцентирующую величие и могущество далекого правителя. Но формируемые так образы не только обозначали отсутствующего короля. Они маскировали его отсутствие, подменяя изображением предмет и материю, но одновременно обращаясь к той самой идее королевской власти, которая и делала монарха монархом. Канон такой репрезентации сложился после смерти Карла V в 1558 году. По всем его владениям тогда прошли имитации его похорон с шествиями, черными полотнищами на зданиях и многоярусными погребальными помостами в соборах, богато украшенными изображениями императора, его владение и его повед. Установленные в центре помоста портрет корона или урна символизировали тело Карла, уже преданное земле, в монастыре Юсте, откуда его позже перенесут в Аскариал. Помосты так ярко освещались плотными рядами свечей, что в сумраке соборного Нефа возникало впечатление комнаты света. Печатались траурные альбомы, в которых для потомков описывалось устройство погребальных помостов, сценарий торжеств и достоинства почившего императора. Помосты представляли собой временные сооружения из дерева, ткани и штукатурки. По окончании траурных ритуалов их обычно разбирали, хотя от соседства с таким множеством свечей иные успевали сгореть. Траурные альбомы, однако, сохраняли для будущих поколений правила проведения погребальных торжеств. Показывали, как устраивать помосты, приводили наиболее подходящие для их украшения эмблемы и панигирики, расписывали порядок организации процессий и живых картин. таблё иван А еще они разжигали соперничество. Города по всей Габсбургской Испании соревновались в пышности и размере погребальных помостов, которые зачастую достигали высоты 30 метров и украшались портретами, гибеленами геральдическими символами и зловещими изображениями смерти. В новом свете помосты строились не менее великолепные, чем в самой Испании. В часовне Сан-Хосе де Лос-Натуралес в Мехико в 1559 году для Карла V соорудили 15-метровый крестообразный в плане помост, увенчанный символической короной, над которой висела огромная лампада с изображением имперского двуглавого орла, и надписью «Плюс ультра» — девизом усопшего монарха. Этот помост был меньше, чем его аналог в Лиме, но богаче украшен, в том числе картинами, изображавшими победы Карла, античных героев и сцены испанского завоевания Мексики. Работали над ним главным образом местные художники индейского происхождения, собранные братом Петром Генским. Их воззрение отражало ведущая на помост лестница из девяти ступеней, напоминавшая девять террас-пирамид ацтеков и майя. Весьма вероятно, что так называемые халдейские буквы, которые подошедшим до нас сведениям украшали эту лестницу, были ацтекскими иероглифами. Не менее пышными церемониями обставлялся в новом свете приход к власти следующего монарха. После нескольких месяцев траура зачитывалась прокламация о преемнике и под золотым балдахином выставляли его портрет или штандарт. Отсрочка в чествовании нового короля была целиком искусственным приемом, поскольку новости о смерти прежнего монарха и прокламацию его преемника обычно пребывали на одном корабле. Улицы украшались яркими шелками и парчой, устанавливалась праздничная атмосфера, появлялись прилавки с мороженым, шоколадом и марципанами. Таким же оживлением сопровождались в новом свете и иные добрые вести из митрополии. О браках царственных особ, рождениях, и обрядах крещения в их семьях, именинах королей и прочих радостных событиях. Но имелась там и живая имитация монарха. Вице-короли колоний по своему статусу лишь немного уступали королю, которого замещали. Как писал один перуанский критик, справедливо будет сказать, что вице-король — это и есть королевская персона, потому что король живет в нем в силу переноса. Нового вице-короля, следовавшего под Балдахином, приветствовали как настоящего монарха. Чередой триумфальных арок, оформленных как античными, так и ацтекскими или инкскими сюжетами, которые зачастую забавно переплетались. Не возникал, например, Одиссей с попугаем на плече. Инаугурация вице-короля становилась поводом для целой недели празднеств, принимавших карнавальный характер, поскольку во главе процессий выступали отпущенные на волю преступники, проститутки и паяцы. В Маниле прибытие губернатора, который выполнял функции вице-короля, отмечали фейерверками, а также, как обозначено в одной афишке тех времен, официальными торжествами и спонтанными развлечениями. Как представитель и живой образ его величества, вице-король должен был держаться царственно, что означало степенные движения, суровое выражение лица и отсутствие излишеств вроде пера на шляпе. С другой стороны, как суррогат монарха, он должен был часто показываться на публике. Поэтому в Лиме и Мехико вице-королевские дворцы стояли на главной городской площади, где вице-короли при стечении публики выполняли свои главные церемониальные задачи. Присутствовали при аутодафе приносили ежегодные должностные присяги, принимали поздравления ко дню своего рождения. В обоих дворцах на верхних этажах были устроены высокие окна, через которые вице-король должен был показываться толпе на площади. Для этой же цели в мексиканском дворце имелось не менее 12 балконов. Между тем, сама публичность вице-короля парадоксально изобличала несоответствие этого симулякра настоящему венценосцу На протяжении XVI века по всей Европе монархи все реже показывались народу. Отчасти это было следствием перехода вслед за бургундским двором на новый изысканный этикет, задачей которого было избавлять правителя от назойливости подданных. Придворные и непридворные, прежде толкавшиеся в королевской спальне и, как жаловался один французский король, одалживавшие королевскую одежду, теперь оттеснялись от монарха на почтительное расстояние, а доступ к нему регулировался строгими правилами. Близость к королю с этого момента зависела от статуса и сама превратилась в показатель высокого положения. Например, блюдо с едой по дороге с кухни на стол монарха могло пройти через 24 пары рук. Каждому следующему участнику этой цепочки было дозволено чуть ближе подойти к венценосной особе. Как сухо подметил Евгений Савойский, такое отдаление имело по меньшей мере то преимущество, что королю стало труднее тискать служанок. Однако другим истоком отдаления от подданных была идея, что королевская власть исходит от Бога, и потому монарх должен сохранять соответствующую отстраненность. Подобно Богу он был, как гласило одно описание этого времени, совершенным, неизменным в своем величии, вездесущим и столь непостижимым, что никто не может проникнуть в его тайны. Начиная с 1580-х годов, к испанским королям из династии Габсбургов было принято обращаться словом «Синьор», «Господин». Именно так обращались в молитвах к Богу. Более того, монарх считался не только богоподобным, но и воплощением Солнца. Король Филипп IV, правил в 1621-1665 годах, был известен как король Солнца задолго до того, как этот титул присвоил себе Людовик XIV. Согласно этой метафоре, и двор, и дворец испанского короля строились как подобие вселенной, в соответствии с принципами небесной гармонии и механической предсказуемости. Так что каждая из малых сфер вращалась согласно своему месту в астрономической иерархии. В этой системе все занятия венценосца были также предопределены и расчислены до такой степени, что, по словам одного посетившего испанский двор французского аристократа, король точно знал, что будет делать в любой из дней всей своей жизни. Бургундский придворный этикет, по описаниям современников, сочетал в себе обожествление, удаление и строгость, но в действительности дело обстояло сложнее. В 15 веке бургундские герцоги ценили отстраненность, но отнюдь не хотели терять связь с подданными. Поэтому последний герцог, Карл Смелый, три вечера в неделю посвящал выслушиванию жалоб от бедняков к вещей досаде присутствовавших при этом придворных. Формальное принятие бургундского дворцового этикета в Испании, состоявшееся в 1548 году, после нескольких дней переобучения дворцового штата, перенесло этот принцип в Испанский королевский протокол. Даже в XVII веке короли Испании несколько раз в неделю выслушивали петиции поданных, а стражу дворцовых ворот была обязана беспрепятственно пропускать всех жалобщиков. Были и другие случаи, по которым королю приходилось показываться на людях. Бои выступление наездников, религиозные процессии. Но эти появления режиссировались так, чтобы под королевской мантией нельзя было разглядеть никаких признаков живого человека. Все движения короля были напряженными и вычурными, лицо застывшим в торжественной суровости. Он сохранял полное молчание. Даже наедине со своими министрами в спокойной дворцовой обстановке Филипп IV Знаменитым образом придерживался своих правил. Однажды он отчитал жену за то, что та смеялась над трюками паяцы, а в другой раз остался невозмутим и недвижим, когда на заседании совета один из министров рухнул замертво, пораженный апоплексическим ударом. Как проницательно замечал некий испанский юрист, придворный этикет превращал самого монарха в одну только церемонию. Росла и дистанция между монархом, и правительством. Филипп II был, как это называется теперь, микроменеджером. Он настолько тщательно вникал в дела и определял мельчайшие детали, что министры и чиновники чувствовали себя без него беспомощными. В такой маниакальной внимательности современники Филиппа усматривали заботу о стране и стремление править по справедливости. Его сын Филипп III правил в 1598-1621 годах сначала пытался подражать отцу. Собирал комиссии, составлял планы захвата Ирландии и вторжения в Африку. Но когда все грандиозные проекты провалились, Филиппа охватили неуверенность и апатия. И с тех пор он перепоручал государственные заботы советникам или все чаще своему Валида, доверенному лицу, герцогу Лерме. Валида, что-то среднее между фаворитом короля и первым министром, выполнял основной объем королевских обязанностей а в случае герцога лермы использовал свое положение еще и для личного обогащения. Но и такой валида был полезен правителю, и не только как рабочая лошадка. На него всегда можно было свалить вину, если политический курс оказывался неудачным. Вальмиэнто, то есть правление валида, продолжилось и в царствовании Филиппа IV. Его осуществлял граф-герцог де Оливарес, а затем с середины 1640-х годов Дон Луис де Ара. Их мастерство в деле управления государством позволяло Филиппу IV выполнять церемониальные функции короля, заказывать великие произведения искусства и заниматься тем, что у него получалось лучше всего — делать внебрачных детей, которых в итоге родилось не менее 30. Между интрижками Филипп вел активную переписку с левитирующей Аббатисой и Мистиком Марией Агрецкой, исповедуясь в грехах плоти и получая советы по государственным вопросам. Мария убеждала его взять бразды правления в свои руки, удалив фаворитов. Ей вторили гранды, которым казалось, что они лишились влияния при дворе. Филипп внял этим увещеванием и в 1643 году сместил Оливареса, но, однако, вскоре поставил на его место Луиса де Аре. Общепринятым в то время было мнение, что король должен править сам, а не передоверять свои обязанности другим. Один из советников Филиппа замечал, что Валемиэнто — бич нашей эпохи, потому что порождает интриги, недовольство, измену и разорение. Король получил власть от Бога и должен, следуя божественному примеру, править лично. Такие обращения к небесному порядку были типичны для испанской монархической литературы. Как объяснял один юрист, монарх является подобием Бога на земле и он должен следовать действиям Бога и подражать им. Следовательно, он не может делить свои полномочия с третьими лицами, а должен осуществлять абсолютную королевскую власть. Падерио реал абсолют. Термин «абсолютизм» возник после Французской революции для описания того типа монархического правления, который имелся во Франции до 1789 года. Но прилагательное «абсолютный» восходит к Средним векам. Происходившее от латинского «absolutus» — «дозволенный», оно употреблялось преимущественно в сфере юриспруденции, описывая власть, которая не ограничена никакими законами. Эта концепция перекликалась с римским правом, полагавшим монаршую волю источником законодательных полномочий, и делала абсолютную власть испанской короны высшей правовой инстанцией. Во всяком случае, некоторые из королевских чиновников приходили именно к такому заключению — Отсюда возникшие во второй половине 17 века максимы «приказ короля закон», «его величество абсолютный повелитель», любые распоряжения которого должны выполняться немедленно и без обсуждения, и королю следует повиноваться как безусловному и самовластному, деспотика, господину наших жизней и имущества. Но это были лишь мнения юристов, поскольку королевская власть была ограничена и в теории, и на практике. Во-первых, все понимали, что законотворчество монарха ограничивают ранее принятые законы и сложившиеся традиции. Пренебрежение ими ставило бы под удар гармонию в королевстве, которую монарх обязан охранять. Для иллюстрации этого тезиса, королевскую власть часто сравнивали с арфой, струны которой приходится натягивать и ослаблять, чтобы получить мелодичное созвучие всех подданных. Другие авторы уподобляли монархию часовому механизму, который король должен поддерживать в постоянном движении. Ему следует не переизобретать этот механизм, но лишь обслуживать и ремонтировать его. Отсюда делался вывод, что король обязан считаться с историческими испанскими парламентами, костельскими кортесами и арагонскими генеральными кортесами. Габсбургские короли Испании никогда не признавали, что налогообложение должно зависеть от того, насколько благосклонно монарх отвечает на жалобы депутатов но право костильских кортесов утверждать налоги не оспаривали. На деле монархи кортеса работали настолько слаженно, что король доверял депутатам следить за королевскими расходами и, более того, определять, на что именно тратить казенные деньги. Даже в непокорном Арагоне королевское правительство стремилось к согласию, а не к раздорам, несмотря на то, что генеральные кортесы настаивали на пактизме, практизма, Принципе, по которому Арагон повинуется королю лишь до тех пор, пока тот действует по правилам, установленным самими кортесами. Конечно, во второй половине 17 века и Кастильские, и Арагонские кортесы утратили былое влияние и созывались довольно редко. Долгие перерывы были на руку Филиппу IV, поскольку таким образом он экономил немалые средства, необходимые на проведение заседаний. Одни «подушки» для удобства депутатов стоили немыслимых денег. Устраивало такое положение и Кастильские города. Им не нравилось платить желования депутатам, которые все равно брали взятки. Вместе с тем, стремление к консенсусу и общему благу все же доминировало, так как король или его фавориты договаривались с более мелкими комиссиями, делегациями или властями отдельных городов страны. Да, декорации поменялись, но исходная посылка, что власть короля осуществляется путем обсуждений и соглашений, оставалась неизменной. Здесь помогал пример французского короля Людовика XIV. Даже непокорным арагонским дворянам его непомерные запросы напоминали, что, возможны и другие типы монаршего правления, которые могут понравиться им еще меньше. Когда сложившиеся методы коллегиального принятия решений не работали, как это было при графе-герцоге Оливаросе в 1620-1630 годах, разлад в обществе воспринимался как закономерный результат. Оливарес стремился повысить налоги и расширить воинскую повинность в некостильских областях Испании, заявляя, что они «недоплачивают положенного». Но его презрение к историческим правам и процедурам вызвало в 1640 году мятеж в Каталонии и отделение Португалии. Критики Оливареса не замедлили отметить, что он пренебрег мудростью и знаниями предков, приобретенными долгим опытом и горькими уроками, и тем самым расстроил арфу королевств и сообществ. Падение Оливареса показало пределы возможностей правительства. Испанским королям недоставало сил навязывать свою волю, потому что немалые области государства оставались неподконтрольными монарху. Для пополнения казны правители из поколения в поколение торговали государственными должностями, налоговыми льготами и правами на земли и замки. Большей частью все это доставалось важнейшим городам и представителям верхнего слоя титулованной знати, которые обладали практически неограниченной властью в своих обширных владениях. Для защиты целостности таких владений их превращали в майораты, делая невозможным дробление имущества при передаче его по наследству. К 17 веку четыре пятых территории Кастилии принадлежало короне, титулованной знати, городам или церкви. Свободные крестьяне теснились на оставшейся земле и постепенно превращались в обремененных долгами арендаторов-издольщиков. Похожим образом, мелкие дворяне, и идальгас, часто вынуждены были идти на службу грандам, фактически на роль челяди. Та же картина сложилась и в новом свете. Американские и тихоокеанские вице-короли и губернаторы располагали властью, которая рассматривалась как абсолютная, и вершили, как считалось, божественную волю. Единственная формальная разница между вице-королем и его венценосным господином состояла в том, что первый не мог подписывать документы словами «Я король», «Йо Эль Рэй». И хотя вице-королям не нужно было искать компромисса с парламентами, договариваться приходилось и им. Влиятельные муниципальные советы в больших и малых городах, составленные главным образом из потомственных городских чиновников, саботировали распоряжение правителя. В 1609 году, в ответ на предложение Филиппа III учредить Кортесы в Лиме, веце-король писал, что это приведет только к лишнему беспокойству и что городские советы и без того причиняют ему довольно хлопот. Испанское население Нового Света по большей части концентрировалось в крупнейших городах. В Мексике около 1600 года Почти 60% европейцев жили в 11 городах, каждый из которых имел планировку типа решетки с центральной площадью и улицами, пересекающимися под прямым углом. Сельская же местность представляла собой аборигенную аристократию и не прекращала совмещать католичество и завезенные из Европы манеры с традициями ацтеков и майя. Священники и монахи В меру сил старались защищать туземцев от притеснений со стороны Республики Испанцев, но они не могли спасти их от вербовки на плантации или в шахты, расположенные в принадлежащих испанцам поместьях, так называемых асьендах. Туда, где местная рабочая сила была в дефиците, испанские поселенцы завозили чернокожих рабов из Африки. Во многих частях Нового Света асьенды образовали как бы мини королевства Не независящие от габсбургских вице-королей и губернаторов. А в Парагвае и в глубине амазонских джунглей свои теократические государства устраивали миссионеры и иезуиты, снаряжавшие собственные армии изгонявшие туземцев в крупные деревни, чтобы их легче было контролировать и обращать в истинную веру. Общество в испанских колониях было весьма неоднородным. В новом свете идея чистоты крови, лимпьеза де Сангре, вывезенная из Испании, приобрела еще большую важность. Раса определяла статус. Только испанские иммигранты первого поколения, пенисулярос и их чистокровные потомки, креолы, имели право учиться в университетах, состоять на государственной службе, вступать в большинство гильдий и получать налоговые послабления. Со временем градация становилась все более тонкой. Люди со смешанной кровью делились на множество неравноценных категорий в зависимости от степени смешения и от того, кто в нем участвовал — абориген-индеец или африканский раб. Чем выше стояла группа в этой иерархии, тем больше у ее представителей было возможностей подняться, благодаря деньгам или браков, как бы недоступный класс креолов. Чтобы каждый безошибочно знал свое место, художники писали подробные кастовые портреты представителей всех шестнадцати, существовавших в теории смешанных рас, с их разными цветами кожи, изображая людей с более нечистой кровью, оборванцами и моральными уродами. Габсбургские колонии в Новом Свете не меньше, чем митрополия, почитали Святую Церковь и проявляли не меньшее благочестие. Но вопросы расы и касты накладывали свои особенности даже на религиозную практику. Демонстративное поклонение Евхаристии и Диви Марии, которое габсбургская монархия диктовала своим подданным, в Новом Свете происходило на фоне сегрегации церквей приходов и праздничных процессий. Религиозные карьеры тоже приспосабливались к пигментократии. В женские монастыри обычно принимали только чистокровных испанок, поэтому считалось признаком высокого статуса иметь дома портрет родственницы в монашеском облачении либо в образе послушницы, украшенной гирляндами цветов. На портретах зачастую можно было встретить родовые гербы или надпись внизу холста, перечисляющую предков изображенного, и тем самым подтверждающую расовую чистоту и его рода, и того дома, где висит портрет. Портреты послушниц в цветах были также нереальны, как изображения королей на погребальных помостах. Впрочем, и то, и другое призвано было служить отражением установленного богом порядка, когда на вершине пирамиды располагается расово чистая элита и государь, обладающий как подобие бога на земле, неограниченный властью. Однако пропасть между образом монархии и реальностью становилось все глубже. В 1665 году, после смерти Филиппа IV, трон перешел к его малолетнему сыну Карлу II. Годы жизни с 1661 по 1700. Жалкий и слабоумный Карл долго поражался временников тем, что продолжал жить. Наследников он не оставил, так как был явно не способен совершить половой акт. Его первая супруга, с которой он вступал в жалкое подобие близости, После десяти лет брака не могла наверняка сказать, утратила ли девственность. Вторая супруга Карла больше интересовалась разграблением его дворцов, отсылая мебель и картины своим нуждающимся родителям в Пфальц. Современники объясняли недуги короля порчей, поэтому Карл получил прозвище «околдованный» — Эль-Эчизада, и не раз подвергался обряду экзорцизма. Поскольку заниматься государственными делами он был, очевидно, не способен, От его имени правили его вдовая мать, вторая жена и сменявшие друг друга Валидо. Свои последние месяцы немытый и неухоженный Карл провел в блужданиях по лесам, в забавах с волшебным фонарем, показывавшим истории благочестивого содержания и в рассматривании останков своих предков в усыпальнице Эскериалы. Единственной его задачей оставалось назначение преемника. Государственный совет во главе с кардиналом Порто-Каррера убеждал Карла назвать имя внука Людовика XIV Филиппа Анжуйского, в будущем испанского короля Филиппа V. Совет руководствовался стратегическими соображениями сохранения мира на Пиренейском полуострове и защиты заморских владений Испании. Но свою роль сыграли денежные подношения французов. 28 сентября 1700 года Карл в последний раз причастился. Три дня спустя он подписал поднесенное кардиналом порта каррера завещание, горько вздохнув при этом. «Я больше никто». Но и после этого он, к изумлению врачей, прожил в мучительной агонии еще месяц. Вскрытие почившего монарха обнаружило очень маленькое сердце, изъеденные легкие, гноящийся и омертвевший кишечник, три крупных камня в одной почке, одно яичко, черное как уголь, и водянку головного мозга. Нынешние медики из этого описания заключают, что Карл страдал задней гипосподией, монорхизмом и атрофией яичка. Вероятно, его организм не был ни мужским, ни женским, с половыми органами промежуточного типа и с врожденной единственной почкой, пораженной камнями и инфекцией. Иными словами, у Карла была одна почка и одно яичко, а у ретры выходила на нижнюю сторону недоразвитого пениса. Ученые также предполагают у него синдром ломкой X-хромосомы, как правило, вызывающий задержку умственного развития и ненормально длинное лицо. Это заболевание может объясняться близкородственными браками во многих поколениях дома Габсбургов. Для современников трагическая судьба Карла стала символом заката королевской власти в Испании и упадка самого королевства. Пороки нации отождествлялись с личными пороками Карла, а физические недуги монарха уподоблялись бедам государства. Стилизованный текст на смерть Карла, написанный в год его кончины, воспевает славу, которую король принес австрийскому дому и его заслуги перед двойной империей Старого и Нового Света. Однако после смерти Карла II власти габсбургов в Испании пришел конец, а с ней и габсбургскому владычеству в Америке и на Тихом океане. С тех пор владения Габсбургов ограничивались их европейскими землями. Империя Старого и Нового Света перестала существовать.